Суть. Глава 1. В поиске идеального мира. Где тот самый идеальный мир? Мир, в котором я узнаю тебя и скажу: "Здравствуй, ты ждал меня?" И я услышу самые главные в своей жизни слова. Заходи, раздевайся. Располагайся на диване. И на дубовом столике мы выпьем с тобой горячего чёрного чая с малиновым вареньем и ломтиками душистого хлеба. Эх, я прошёл много дорог, и на каждой дороге мне встречались столько три типа людей. Первый тип это человек, который верит, что дорога существует. Второй тип это человек, который не верит, что существует дорога. Третий тип Это человек, который верит, что все правы, и даже те, кто заблуждаются. К какой же категории я себя отношу? Если я верю, что идеальный мир существует, то само собой, что я являюсь человеком третьего типа. А вы спросите: "Нелогично, почему?" Причина в том, что только в идеальном мире возможно существование всех трёх типов людей. Каждый другой тип человека будет отрицать каждый тип человека, кроме самого себя. И куда же двигаться мне к тому, что способно разрешить мою головоломку? Только этот человек может мне помочь. И кто же этот человек? Судья. И я пошёл в суд. Идеальный мир, где я узнаю, существует ли суд сам по себе. Уверен, что судья примет мою заявку. Я хочу судиться с целым миром, потому что мир совершил преступление в отношении меня. Кстати, я забыл представиться. Товарищ судья, меня зовут Алексей Справедливый. Раз знакомству. Начинаем работу по судебному делу номер 10 ВК. Алексей Справедливый против всего мира. Алексей Я так понимаю, что вы будете защищать самого себя сам? Наверно, товарищ судья. Адвокат, защищающий интересы мира. Вы готовы к процессу? Кстати, напомните мне ваше имя. Уважаемый суд, присяжные и судья. Я готов к защите. Моё имя немного странное, но вполне известное. Арифицул. Хорошо. Приступайте к обвинению, гражданин справедливый. Итак, я зачитаю свою обвинительную речь. Первый пункт. Я обвиняю мир в том, что он заставляет меня работать. Я не нашёл хоть какой-нибудь вразумительный довод в пользу того, чтобы я начал работать. Во-первых, работают только рабы. Я же не являюсь рабом. Я свободный человек. Я творю Я творец, а не раб. А во-вторых, чтобы я смог работать, необходимо мне платить зарплату в несколько десятков раз выше прожиточного минимума. Насколько я помню, то прожиточный минимум на данный момент 12.000 руб. Поэтому мне должны платить больше сотни тысяч рублей. Ведь чиновники, упиданные сёмгой и морскими волнами в Монако, получают выше, чем прожиточный минимум. Не порядок. Несправедливо. Я требую разделить их зарплаты и отдать их деньги безпризорникам и мне, и посадить их на воду и хлеб. Вот это и справедливо. Они же обязаны думать о том, как нам бы хорошо жилось, а не пропадать каждое лето на гаграх. В-третьих, мне нужна нормальная жилплощадь, а не коморка на горизонте Москвы. Товарцу необходимо большое пространство, чтобы побольше гулять. И размышлять о вечном, а не утыкаться в стену ванной, когда ты вышел из первой и последней своей комнаты. Ведь вы себе можете позволить купить заграничный дом с последней моделью Ferrari на своём дворе. Нехорошо. Нельзя воровать деньги у таких людей, как мы. За ваши преступные поступки вы получите посмертное наказание, как говорит священник Вова в моей местной богом забытой церковушке. В общем, товарищи чиновники, я понимаю, что вы занимаетесь очень-очень важным делом, спасая мир от мира. Но всё-таки, удосужитесь мне купить хотя бы пятикомнатную квартиру в центре Москвы, и желательно возле храма Христа Спасителя. Просто с утра, когда я пью горячий бразильский кофе с самих плантаций, а не разбавленный в непонятном шарашкином заводе под Москвой. Я люблю смотреть на синее с белыми облачными узорами небо над храмом Христа Спасителя. Имейте же совесть в конце концов. А люди таких профессий, как мы, имеют тонкую душевную организацию. Думаю, что вы поняли меня. И последнее по первому пункту. Я человек простой, непривередливый, с очень строгими запросами в отношении телеканалов нашей необъятной страны России. Пожалуйста, Обращаюсь к рекламодателям. Какого хрена мне показывают каждый день полуголых девиц, показывающих на фоне горячо любимого мне пива и презервативов? Я готов терпеть боль, но мои дети-подростки надоели мне повторять слова из этой рекламы. Типа: "Эй, детка, ну куда ты собралась?" И фотошоп Фуринда отвечает: "На вечеринку к Баду, потому что он любит пиво, Бад". Финал первого пункта окончим радостными и известными словами из дома 2. Построй свою любовь. Товарищи чиновники, ну давайте построим любовь в нашей стране. Не поверите, ещё никто не пробовал. И не забудьте про самих чиновников. Я уверен, что они любят обнимашки и хотят большой безответной любви, чтобы их никто не трогал на вилле с фотошоп-фурындами. Ведь президент страны сам же говорил: что он хочет, чтобы я был счастлив. Давайте, чиновники, исполним мою мечту. Второй пункт. Я обвиняю мир в том, что мне навязывают то, во что я должен верить. Иначе со мной не будут водиться, потому что я не разделяю ваши взгляды. Типа мы с тобой не дружим, а правильнее сказать, что ваша концепция не совпадает с нашей. Поэтому вы объявляетесь политзаключённым. Поймите правильно, я-то верю в Бога, но только в того Бога, как я понимаю Его. Неужели только ваши представления о Боге верны? Это кто сказал вам? Голос по телефону с Лубянки 38? Или на горе Голгофа на вас снизошло прозрение, и вы поняли, что разговаривали с самим Богом? Или с вами поделился человек с автозаправки этой истиной, когда он рассказывал вам о своем большом жизненном опыте? Ладно. По секрету скажу, но только никому ни слова. Договорились? А ещё мой любимый Сократ сказал, что никто ничего не знает. Ах, простите, я забыл. Вы же сейчас вспомните Александра Сергеевича. А напоследок добавьте про братьев Карамазовых от Фёдора Михайловича. Ну куда же без них? Все поднимаем вверх к небу их рукописи. Ну, само собой, после них никто ничего дельного не написал. Да кто мы такие вовсе? Не так ли? Именно так. Ответите вы и пойдёте гонять боулинг. Раньше были забавы так забавы, а сейчас боулинг. Нехорошо, товарищи философы с автозаправки. Ой, простите, оговорка по Фрейду. Уважаемые академики российских наук Да-да, я про вас. А точнее, про ваш большой бесполезный багаж знаний, никому не нужный в период пандемии. Однако вирусологи как-никак пригодились. Да и развелось вирусологов. Так, постойте, а куда делись политики в интернете? Наверное, смотрят рекламу про пиво Бад с фотошоп-фурындами. Бьюсь об заклат, у них в этот момент стекает слюна, выработанная по системе Павлова. Ну, я отклонился немного от обвинительной речи, а хотя, постойте, опять безбожно вру. Бог вам не просто место не находит, когда везде проповедуют истину и учат правильному слову. А правильно гигие, объективных данных и необходимом спорте. Не далеко и до того момента, как мы объявим, что бога нет, потому что некий академик доказал, что его не существует. взять бы этого академика и отправить в космос. Пусть он пытается в вакууме выдавать свои нечленнораздельные звуки. Так, а что делать с теми, кто уверен, что они знают истинного бога? А лучше вызвать скорую помощь и помочь им воссоединиться со своими братьями по разуму под белыми потолками, стенами и полом. Ну что ж, пора перейти к третьему пункту. А по второму я лишь добавлю. что я сам без вас решу, во что мне верить. Я-то знаю, что когито эрго сум. Третий пункт. Я обвиняю мир в том, что в мире много зла. Кто же тут виноват, спросите вы? Вы и только вы. Есть те, кто просто наблюдают за совершением зла. Таких большинство. А вы получите звание пассивные суки. Есть те, кто совершают зло, таких меньшинство. А вы получаете звание сучье стаи. И есть те, кто борется со злом, а вы получаете звание безнадёжные мечтатели, потому что пассивных сук слишком много, и вы не сможете справиться с сучьей стаей. Поэтому вы переходите на сторону пассивных сук. Так их тоже меньшинство. А вот так и живём. И никто ещё не справился с пассивными суками, и даже сам Бог не смог сделать что-то прорывное. Адвокат Рефицул, ваше слово. Защищайтесь. Извиняюсь, что перебили вас, гражданин справедливый. Спасибо, уважаемый судья, за слово. Мне нечего бы возразить против весомых аргументов обвинителя. Пожалуй, я считаю своим долгом позвонить господину президенту. чтобы он наградил гражданина Алексея справедливого грамотой за выдающиеся заслуги перед страной и назначил ему внушительную премию. Алексей справедливый, вы согласны? Товарищ судья, ещё как. Справедливость восторжествовала. Скоро всё изменится. Отлично. Суд окончен по делу 10 ВК. Прошу освободить помещение. Глава вторая. У горы Синай. Парарам, парарам, парарарарам. Что это за песня? Песня счастья. В чём же твоё счастье? В том, что я выиграл в суде и получил большую премию от президента. Да ты что? А вот ты счастливчик. И ты решил потратить деньги на путешествие на гору Синай? Верно? А вы кто такой? Пилигрим, ищущий бога. Зовут меня Амвросий. Я лично его нашёл. Вот оно как. И где он находится? Алексей справедливый показывает на сердце. Да-да. Но только я думаю, что чаще он пребывает вот здесь. А в России показывают указательным пальцем на голову. Вряд ли. Меня зовут Алексей. Да, это не имеет значения. Какое у кого имя? Главное то, что ты делаешь в жизни. И чем же ты занимаешься? Ничем. Наслаждаюсь моментами. Другими словами, праздность. Читал про стрекозу и муравья. Это про человека муравья? Он еще со соль встречается? Или я путаю что-то? Видимо, ты все в жизни попутал. Мух от котлет отделить не можешь. Ну ладно, и не с такими управлялись. А вы, я так понимаю, местный властитель ум. Ходите и учите. А что мне ещё делать? Уши вянут. Вот приходится поправлять слуховой прибор. Я вот только одного не могу понять: как человек, который не знает, кто написал басню про стариказу и муравья, оказался на горе Синай? Я бы больше поверил, если бы ты попал на вечеринку в Метрополии. Ну что ж, слушайте и вкушайте. Я расскажу вам свою басню. История этой басни началась с момента, когда я вышел из здания суда. Я шёл, а мир вокруг менялся на моих глазах. Каждое мгновение строился новый дом, происходила встреча влюблённых, отправлялся в полёт космический корабль для исследования новых горизонтов космоса, а старой пожилой женщине помогал прохожий перейти через дорогу. Все это было бы невозможным, если бы я не изменился сам. Вы слышали про эффект бабочки? Боже-то мой! Ну, напихал же ты всякой дряни в свою голову. Срочно нужно вызывать мусоровоз и очищать твой разум. Знаешь ли, в голове нужно придерживаться порядка и чистоты. Майдадыр читал? Что еще за монстр? монстр, который любого человека сделает человеком. Я всегда был человеком. Человеком можно только стать, и для этого надо всю жизнь потратить, и то при условии, если к этому стремиться. Вы создали проблему, которая никогда не существовала. Проблема у тебя ещё не было проблем. Проблема это поднять на ноги ребёнка. Проблема это совершить открытие, которое сделает жизнь человечества лучше. Проблема это борьба со своими страстями. А вот с этой проблемой тебе только предстоит столкнуться. Ох, ну вы, я так понимаю, решили мне испортить путешествие. Нет. Я просто хочу привнести в ваше путешествие немного смысла, а то всё твоё путешествие превратилось в липу. Ты искал справедливости, не так ли? А теперь что? Как только к тебе оказалась благосклонна судьба, то сразу же ты забыл про справедливость. Какая-то ватная эта твоя справедливость оказалась. Вы просто не понимаете. У меня нет какой-либо позиции в отношении мира. В моем представлении нет объективности, идеального, правильного и так далее. А-а-а, вот где собака зарыта. Ну, так я напомню тебе, наш беспозиционный человек, что человек без нравственных ориентиров – это животное. И я тогда буду относиться к тебе как к животному. Знаете ли, старче с горы Синай, вы перешли все возможные рамки. Почитайте на досуге труд Происхождение видов Чарльза Дарвина. Ему же давным-давно было написано, что мы произошли от обезьян. О, вот какой ты молодец. Наверное, ты учился на отлично. отличник. Я не знаю, как вы там от обезьян произошли. А вот я уверен, что я появился благодаря Богу. И где же Бог? На небе за всеми следит. Или он просто в местном кафе газеты читает и судит? Ведь вы любите судить. Тут ты прав. Я грешный человек. Однако я стремлюсь к свободе от страстей. А ты к чему тянешься? К развлечениям? К очередному пустословию за ужином с президентом? Много кто может похвастаться ужином с президентом России. Ой, да ещё вдобавок горделив. Интересный коктейль. Ладно. Я попытался постучать в дверь, но ты её не открываешь. Лучше бы ты не по пустыням шастал и учил людей, а забежал бы ты в местный клуб "Ягодички". Хоть оторвёшься на старости лет, вспомнишь молодость. Береги честь смолоду. Ладно, мне пора на праздник жизни в клуб. Пути Господни неисповедимы. Алексей попрощался со стариком. А сам подошёл к другим туристам пожаловаться на этого местного сумасшедшего, как ему показалось. Вы видели этого старика? Всё глаголит истину туристам. Никого не видели? Мы смотрели на то, как вы сами с собой разговаривали. Хотели бы вызвать скорую помощь? А это вы правильно сделали, что не вызвали. Видимо, у меня от солнца перегрелись мозговые схемы. Ну, что вы хотели, Горассинай? Да. Синай. Глава 3. Клуб Ягодички. Народ, вы готовы к развратному шоу? Да! Все закричали в клубе, и в том числе Алексей. С вами сегодня ночью будут играть лучшие мелодии мира от диджея Smoke, а прелестные обнажённые богини на стойках самого Олимпа. Скарасет вам вечер. Я не слышу вашего голоса. Давайте больше драйва. Алексей хотел бы войти в ритм этого клуба, но старикам в России не выходило из его мыслей. Неужели он мне почудился? Подумал Алексей и продолжил свою мысль про себя. Я сошёл с ума или я всегда был сумасшедшим? Но только раньше я просто этого не замечал. Мне срочно нужна двойная текила и соль. Поменьше мыслей. Хотя постой. Может, там в России это я? Может, он? Это моя совесть? Может, он мой крест? Или всё вместе? Странности повсюду, когда ты ничего не знаешь. Алексей. И самое странное так то, что я читаю твои мысли. Ты же думаешь о вам в России? Откуда «Кто ты такой?» «Тот, кто выведет тебя из кроличьей норы. Ну а тебе интересно другое. Как ты думаешь, ты спишь или ты реально смотришь на танцовщицу в стриптиз-клубе?» «Быть может, все нереально? Быть может, ты один и больше никого не существует?» «Я же тебя вижу и разговариваю с тобой». А может, ты разговариваешь не со мной, а с тем, кто должен был заговорить с тобой в этот момент по твоему сценарию? Какой ещё бред ты мне поведаешь? Ённый Морфеус пересмотрел матрицу? Не спеши с выводами. Матрица не такая уж игрушка ума, как тебе кажется. Сегодня мне везёт на клонов вроде тебя. И интересно, кто ещё меня ждёт в этом клубе? Тринити Или Тринити снова забухала и пытается лечиться от алкоголизма? Постой. Не отвечай. На самом деле все обстоит иначе. Я герой Игры Разума. Типа Джон Нэш второй. Закончил. Валяй. Пока ты будешь строить из себя стендапера, время уходит. А к ответу на твой вопрос мы не приближаемся. Точно. И ты, конечно же, знаешь ответ на мой вопрос. Однако этот вопрос я никогда не задавал. У меня вообще вопросов нет. Тебя волнует только один вопрос. Что там за пределам смерти? Ну, я знаю, что обратно оттуда ещё никто не возвращался. Не совсем. Ты про Иисуса Христа? Про него. Сказки сумасшедшего. Не спеши с выводами. Представь на мгновение, что там ты обнаружил другой мир. Мир, который изменит тебя до неузнаваемости. Однако, чтобы попасть в него, тебе нужно пройти суд сына человеческого. Насколько мне известно, что он судить никого не будет. Ты просто не влезешь в ушко верблюда, если не достоин света. Ты прав. Но я тебе говорю о другом суде Христа. который происходит каждый день, незаметно для тебя. Что ты хочешь сказать? Допустим, что Христос это некий глобальный культурный код, а его суд это оценка работы этого культурного кода. Похоже на архетипы Юнга. Не совсем. И что? А то, что выход за пределы смерти Это выход за пределы культурного кода, чтобы увидеть настоящую реальность. И ты увидел настоящую реальность? Так? Боюсь, что вопрос поставлен неправильно. Настоящую реальность можно только осмыслить. А что глазам не дано, то возможно мысли. Пора бы завершить наше с тобой шоу. Щёлкни пальцем. И ты осознаешь, что на самом деле значит наш с тобой разговор. Опять же, если он был вообще. В этот момент все, кто танцевал, разговаривал, пил в клубе, замерли. Словно они были картинками с глянцевого журнала. А незнакомец лишь добавил несколько слов. Ты всегда был один. Алексей выбежал из клуба на улицу, но на улице прохожие, птицы, машины... были тоже неподвижны Боже мой, Боже что, мой происходит? что происходит? Слова Алексея зазвучали эхом, и он в панике побежал по дороге, прося о помощи. Но никто ему не отвечал, а незнакомец исчез, словно его никогда не было. Всему, Всему должно, быть должно быть объяснение. В отчаянии повторял Алексей, но объяснения происходящему не было. Как мне выбраться из, из этого кошмара? кошмара. Помогите, Помогите кто-нибудь. Кто Позади Алексея кто-то коснулся его плеча. А Алексей со страхом на лице обернулся. Начались. Вечеринка закончилась. Пора но выход. Ну ты, парень, не обкурился. Устроил тут шоу. Ну-ка, выпей аспирина, полегчает и иди домой. Фух. Ну незнакомец прав. Улётная трава. Глава 4. Реконструкция войны. Алексей вышел из клуба, но приключения на этом не закончились. Одетые в спецодежду люди с масками клоунов на голове накинули чёрный мешок на голову Алексея и бросили его на заднее сиденье BMW. Какого чёрта? Вы совсем спятели? Заткнись и слушай. С вами вошел в контакт особый объект. Пока мы не знаем, какие истинные мотивы данный объект преследует в отношении тебя. Но это вопрос времени. И что теперь? Можно посягать на мои свободы? Забудь о свободе. Красивое слово и не более. Ты должен понять, что идет третья мировая война. Какая еще война? Я не вижу взрывающихся атомных бомб. Хотя, постойте. Я всё ещё под кайфом. Всё ясно. Вы мне кажетесь. А этот выстрел револьвера в небо тебе тоже причудился? Ну, галлюцинации бывают очень яркими. Так, мы приехали в нужный пункт. Послушай, у нас нет времени на пустые разговоры. Твоя задача состоит в том, чтобы добраться до центра главного здания сопротивления через минное поле. Другого пути нет. Очень весело. Чтобы наверняка от меня ничего не осталось, и потом детюшки из меня пазл собирали. Ладно, я иду. Я больше чувствую себя в безопасности подальше от вас. Ну и денёк выдался. Кому рассказать, не поверят. Постойте. Что происходит на горизонте? Боже мой, там огненные вспышки. А позади меня в воздухе летят истребители. Вот это поворот. У меня странное ощущение, что за последние часы я пропустил что-то важное. Так, почему я не могу пройти дальше по полю? Какая-то прозрачная стена передо мной. Эй, Алексей, очнись. Пропустишь интересный момент в фильме Апокалипсис сегодня. Ты здесь или где-то в Австралии? Фух, мне опять причудилось всякое. Это остаточный эффект после травы. Привыкай. Любишь кататься, люби и саночки возить. Ты тот незнакомец из клуба? Да, тот самый шаман из Костанеды, который решил расширить твоё сознание. Давай, соберись с мыслями. Мы просто после вечеринки в клубе решили пойти в кинотеатр на какой-нибудь апокалиптический фильм. Ты даже моё имя не помнишь? Нет. Сергей, твой коллега по перу. Тебя сам Бог велел писать фантастические истории. Пора бы тебе выдвигаться на премию Стругацких. Хотя ты говорил, что ты уже получил премию от президента. бурная у тебя фантазия однако у меня и провалы в памяти и ещё ложные конфабуляции ладно придёшь в себя до завтра и осторожнее с травой до завтра через мгновение Алексей услышал женский голос в своей голове у вас осталось 5 минут времени повторяю у вас осталось 5 минут времени Я совсем слетел с катушек. Осталось времени до чего? Ну что ж, подождём 5 минут до моего следующего приключения. Внимание, отключение от системы. Внимание, отключение от системы. Алексей потерял сознание, а через секунду он открыл глаза и увидел, что лежит в постели, и на лице виртуальные очки, подключённые к компьютеру. Знакомый уже женский голос говорил: Откройте почту, у вас сообщение. Алексей открыл почту на компьютере и увидел сообщение. Письмо для бункера 001. В письме было написано: Включи это видео для просмотра. Алексей следовал инструкции и включил видео. Эпилог. Глава 5. Бункер 001. А видеообращение для бункера 001. Привет, Алексей. Как видишь, я это ты, но до твоего последнего погружения в игру. Если ты смотришь это видео, то ты уже знаешь, что ты играл в игру под названием Бункер. Всё, что с тобой происходило, это вымысел. И то, что ты ел, и с кем ты общался, и то, что ты делал. Какой тогда реальный мир? этого мира больше не существует. Случилась сильнейшая солнечная вспышка, которая почти всех первых людей уничтожила под корень. Оставшиеся в живых люди создали сеть бункеров. Каждый бункер имеет свой номер. Ты уже знаешь свой. Ты спросишь о том, почему ты почти ничего не помнишь. Это временный эффект, связанный с подключением виртуальных очков к гиппокампу твоего мозга. Гиппокамп отвечает за работу памяти. Для быстроты возвращения нормального функционирования памяти подойди к выходу из бункера и посмотри в иллюминатор. Пока ночь, мы ждём тебя на улице и расскажем друг другу о наших приключениях в игре. Но не забывай, что пока на планете нет озонового слоя и низкая температура. Поэтому надевай антирадиационный комбинезон. Человек живое существо. ко всему приспосабливается. Добро пожаловать снова в настоящий мир. Алексей вышел из бункера 001 и направился к большому огню, горящему на высоком холме, где уже знакомые ему люди танцевали и пели песни, осознав реальность за пределам реальности.